Глава девятая, в которой я готовлюсь и жду, жду и готовлюсь. Хотел бы я сказать что-то красивое. Что-то типа после раздела группы на две части и новости о скором отъезде жизнь тоже разделилась на до и после. Мы стали без пяти минут резидентами. Наше положение значительно улучшилось. Мы обрели почет и уважение со стороны чекистов. Да, вот так хотел бы сказать. Но не скажу, потому что ни черта подобного. Не изменилось ровным счетом ничего, кроме одной маленькой детали. Меня, Бернеса и Подкидыша теперь гоняли еще сильней. Именно на троих. Такое возникало ощущение, будто чекисты решили приколы ради посмотреть, протянем мы ноги или просто на последнем издыхании протянем до момента отъезда. Эдакий квест на выживание. Выдержим? Будет нам и Берлин» и крутая роль агентов разведки, и плюшки с какавой. Сломаемся? Ну что ж, думаю, никто не вспомнит через месяцок. Хотя нет, меня точно вспомнят. Да и подохнуть не дадут. Я особо ценный товарищ. Просто если текущий план не выгорит, сдается мне, терпению Бекетова придет конец. Вот тогда со мной сначала поговорят по-дружески. Максимально откровенно поговорят. А уже потом я один хрен сдохну. Впрочем, единственный по-настоящему крайне уместный плюс в случившихся переменах все-таки был. Тот же день я переехал в другую комнату. Не только я, кстати. Бернес и подкидыш тоже. Нас поселили втроем, отдельно от остальных слушателей школы. Куда? В барак! Охренительный бонус!» Мы снова вернулись в помещение, где нет ни черта, кроме кровати, шкафа и тумбочки. Ну еще, пожалуй, буржуйки, которая по-прежнему сиротливо маячила в углу. Хоть на этом спасибо, потому что на улице становилось все холоднее, приближался декабрь. Соответственно, в бараке тоже ни черта были, ни Мальдивы. Каждое утро мы просыпались в студенной комнате, потому что за время сна печка успевала остыть, а всю ночь сидеть и подкидывать дровишки никому из нас не улыбалось и без того сон оставался единственной радостью, которая нам полагалась. Мы вскакивали, потом, поджимая пальцы ног из-за пола, нащупывали обувь, затем, подпрыгивая, бежали в предбанник, где лежали заранее приготовленные нами же дрова, закидывали их в печь и заново ее раскочегаривали. Не все втроем, конечно, не одновременно. Совсем уж идиотство толпой по бараку носиться. По очереди. Распределили, так сказать, дежурство. Потом умывались. Парочка ведер с водой стояли тут же, в комнате. Их мы тоже готовили с вечера. Вода, скажем прямо, бодрила изрядно. Она была просто ледяной. Чтобы нормально принять душ и помыться, приходилось теперь каждый вечер тащиться в большой дом. По утрам хрен нам такой возможности давали. Утром вход шла только водиться из ведер. Нет, с одной стороны, хорошо. Есть один несомненный плюс в таких переменах. Я больше не дергался за свои ночные разговоры. И Марк, и Подкидыш — один хрен в курсе большей части биографии Алеши Реутова. Они уже ничему не удивятся, чего б я там во сне не плел. Поэтому теперь трындеть можно сколько угодно. Но будто на назло, сны вообще перестали сниться. Это тоже какой-то прикол, честное слово. Стоило мне оказаться в безопасном окружении, где нет никакой угрозы быть пойманным, как их рукой отрезало. Я грешным делом начал подозревать, может, дедушка таким образом развлекается? А что? Чисто теоретически, он ведь жив и частично здоров. Иначе как дедуля мог бы после войны состряпать доченьку, которая, в свою очередь, состряпает меня? Я не до конца, конечно, понимаю, как возможно в одном человеке находиться и мне, и деду. Но то, что настоящий Алеша по какой-то причине на время ушел на скамейку запасных, не сомневаюсь. Ну никак, вообще никак не может быть, чтобы я до конца дней оставался дедом. А потом что? Появлюсь на свет уже собой настоящим? Короче, на все эти загадочные темы я старался лишний раз не думать, иначе башка сломается. Но свято верил. Дед где-то внутри просто спокойно себе отдыхает, и все с ним нормально. В любом случае, больше чем за неделю, ни одного сновидения, ни одного крохотного воспоминания. Мандец просто. Хотя именно сейчас они мне очень нужны. Времени осталось вовсе ничего. Правда, теперь я рассчитывал еще на один интересный нюанс. Дневник Алеши. Прямо переклинило меня на этой, не факт, что до сих пор существующей тетрадочки. Уверенность была крепкая, он точно есть. Будто сам его писал. Другой вопрос. Мне опять же надо было сначала дневник найти. Где? Да хрен его знает. Если Алеша его вел, то, соответственно, во сне этот предмет должен рано или поздно появиться. Лучше, конечно, рано. В общем, один хрен все упиралось в сновидение дедули. Кстати, про время. Клячин снова пропал. Вернее, не совсем пропал. После нашей встречи прошел выходной, он не приехал. Но это ладно. Можно списать на то, что виделись буквально недавно» и на то, что Николаю Николаевичу нужно теперь сообразить, как обозначить наличие часов. Бекетов тоже, думаю, не особо скучал, а потому встречи со мной не искал. У Бекетова вообще сейчас есть четкая определенность. Первым делом надо отправить пацана, то есть меня, в Берлин, а уж там, глядишь, дело наладится. Учитывая, что обо всей истории, а точнее о некоторой ее части, теперь знает нарком Берия... Задача товарища старшего майора госбезопасности упростилась. Надо лишь дождаться, когда меня отправят в Германию. Я думаю, с его подачи и произошло это внезапное ускорение. Даже не думаю, уверен. Нет у чекистов других причин для подобных изменений. Да, ситуация с международными отношениями хреновая. Да, разведсеть благодаря предыдущим годам и репрессиям сократилась в десятки раз. Но вот так спешно троих деддомовцев зарядить в тыл фашистов чекисты решили бы лишь по распоряжению какого-то очень высокосидящего. А кто уж выше Берии? Ему точно противоречить не стали бы. Скорее всего, Бекетов убедил Лаврентия Павловича, что ждать смысла нет. Даже наоборот, надо поторопиться, а заодно и двух зайцев убить разом. Вот есть троица 17-летних пацанов. Если их грамотно внедрить, то и для государства польза будет. И старый тайник Вицки разыщется. Единственный момент, я пока с трудом представлял, кем именно нас определят в Берлине. Однако, не сомневаюсь, чекисты что-нибудь придумают. На то они и чекисты. Именно поэтому гоняли нашу троицу теперь, словно сидоровых коз. Потому что мы должны продержаться в Берлине как можно дольше. В принципе, ничего удивительного в этом нет». Ясное дело, если срок обучения сократился практически раз в пять, а то и в шесть, времени у чекистов оставалось совсем мало. Имею в виду времени, чтобы с трех бывших детдомовцев слепить таки будущих разведчиков. Я до этого разделения практически думал, что от той нагрузки, которую на нас вывалили, скоро двину кони. Наивный. Вот теперь действительно началась нагрузка. Все познается в сравнении. Для начала встречи с Молодечным из трех раз в неделю превратились в ежедневные. Кроме того, они, эти встречи, переместились на утро. То есть вставали мы, как и раньше, ни свет ни заря. Но вместо Панасыча возле барака нас теперь ждал Кривоносый. Да и компания стала гораздо меньше. Кроме нашей троицы, посторонних больше не было. И знаете что? Шипко на его фоне оказался просто самым настоящим душкой. Сначала Молодечный тупо гонял нас по лесу. Не по дорожкам, как это прежде делал Панасыч, а по долбанному дурацкому лесу. Снег, кусты, буераки, ямы, припорошенные сверху так, что их не видно. Весело? Обхохочешься. Не знаю, как никто из нас троих не переломал себе ноги. «Бегом! Бегом!» орал кривонос и Кривоносый, в спину. Ванька, как обычно, бежал последним. Мы-то с Бернесом более привычные к методу Молодечного. Нам проще. «Дайте дух перевести!» — стонал он, уворачиваясь от пинков товарищ сержанта. «Я сейчас просто окалею тут, как лошадь!» «Враг не будет ждать, пока вы отдохнете и наберете сил!» — отвечал молодечный, а потом со всей дури вхерачивал Ваньки тычок между лопаток. «Надо отдать должное. Все эти круги утреннего ада товарищ сержант госбезопасности проходил вместе с нами». «Враг что? Планирует с нами в догонялки играть? Салочки?» «Мы, по-вашему, будем друг за другом бегать?» Подкидыш упорно не сдавался в своей упертости. Он, конечно, с кривоносом вел себя не так, как с Панасычем. Чувство самосохранения у Ваньки имеется. Но в силу своего характера не спорить просто не мог. «Мне кажется, враг сам охренеет от таких развлечений». «Тебе не должно казаться разен. Ты же не девка и не поп, который крестится. Вы не знаете, как повернется ситуация». А если придется пробираться границы ножками? А если при этом за вами отправят погоню? А если пешком потребуется до самого Берлина топать? Я найду с кем доехать. Ай, да больно же!» Ванька подпрыгивал на месте от очередного тычка, но при этом не останавливался. Я реально думаю, он доказывал свою правоту чисто из принципа. «Товарищ Молодечный говорит дело». Бернес в эти моменты всегда сержанта поддерживал. «Выносливость нужна». Так-то не на прогулку отправимся. Если группой пойдем, не факт, что сможем тебя дожидаться постоянно. Ой, блин, какой же ты нудный скрипач! Да все, бегу, бегу!» Подкидыш в очередной раз уворачивался от крепкой сержантской руки или ноги и мчался вперед. «Кстати, да, Бернес получил позывной скрипач. Подкидыш Котов. Думаю, можно не уточнять, что Ванька от этого был вообще не в восторге» о чем сразу же и поведал Панасычу. Это произошло как раз в тот день, когда воспитатель сообщил нам о радикальных переменах. «Какого ляда? Почему он скрипач, а я какой-то дурацкий Котов? Что за несправедливость? Я тоже хочу себе что-нибудь красивое. Он, не знаю, тень, например. Вы же сказали, можно придумывать сами. Реутов придумал. Марку вы тоже нормально так сочинили». «Какая, к чертовой матери, тень? На плетьень Разен, кому только что было сказано? Решения руководства и центра не обсуждаются. Реутов — руководитель группы, ему можно. Тем более в зависимости от того, как все сложится дальше. Ты, Котовым, можешь побыть. Очень малое время. Намекаете, что быстро сдохну? Намекаю, что быстро справишься с заданием, которое доверит тебе Родина и партия. Кусек? Кусек, — Ванька хмуро посмотрел на воспитателя и кивнул. «Теперь ты, Иреутов, что за глупость? Какой курсант? Ты с таким успехом можешь подходить к любому офицеру Третьего рейха и здороваться с ними на русском, заодно показывая комсомольский билет». «Не пойдет. Давай другой позывной». «Не хочу другой. Мне нравится этот». Уперся я намертво. Причем сам не знаю почему. Какая по большому счету разница, кем меня будут величать в особо узких кругах? Хоть трамваем пусть назовут. А вот нет. Клин зашел, и все тут. В общем, Панасыч еще раз попытался объяснить мне, что курсант не самый лучший вариант. Но, не добившись успеха, плюнул, махнул рукой и сказал, что впервые за всю его службу он готовит настолько идиотскую группу для запуска в святая святых врага. И не абы кого. А так-то на сегодняшний день самого опасного. После бега по пересеченной местности Молодечный уводил нас в спортзал сразу же, без перерыва. И там начиналось новое веселье. Я бы назвал это избиением младенцев. Кривоносый просто будто с цепи сорвался. Он мутузил нас так, словно мы его реальные враги. — Убит! — Либерман, ты тоже убит! Трижды за десять минут! — Соберись, ну! — орал товарищ сержант госбезопасности, в очередной раз отправляя Бернеса головой в угол зала. — Вот раньше вы мало говорили и нравились мне гораздо больше! — не выдержал однажды Марк. А сейчас только и слышно. Соберись, подтянись, увернись. Мы же не настолько опытные, чтобы запросто вам отпор давать. А вы нападаете в полную силу. Это нечестно. Правда? Кривоносый шагнул к Бернесу, который согнулся на полу, баюкая вывернутую сержантом руку. Схватил Марка за шиворот, подтянул его вверх, а потом выплюнул ему в лицо. Нечестно? Это ты кому говорить будешь, Либерман? Офицеру гестапо? Думаешь, у вас есть вариант попасться? «Нет, забудь! Вы должны при любом раскладе либо убить врага и уйти, либо сдохнуть!» «И это я сейчас говорю не о долге перед Родиной. Он само собой подразумевается. Я говорю о твоей шкуре, Либерман. И поверь, враг честно в драке вести себя не будет. Ты думаешь, если они там себе свою империю придумали, так теперь и ведут соответствующим образом?» «Встал и отбил мой захват, ясно? Однажды именно это спасет тебе жизнь!» «Господи!» — тихо буркнул подкидыш и закатил глаза к потолку. Его очередь вставать в спарринг с молодечным была следующей. «Если я выживу в этой школе, обещаю больше никогда не воровать деньги у старух и... и уважать старших!» «Ты воруешь деньги у старух?» Я с удивлением покосился на Ваньку. Просто молитвы, конечно, разные слышал, но таких еще не приходилось. «Блин, Реутов, тебя сейчас это волнует?» «У нас вон товарищ Молодечный с ума сошел, того и гляди, грохнет нас здесь по-тихому. А ты за каких-то старух волнуешься?» Или слышно ответил подкидыш, справедливо опасаясь, что ему может не понравиться вот это, с ума сошел. «Разин, ко мне!» и в очередной раз разделался с Бернесом и решил, видимо, что Марку пока хватит. «Господи, я все сказал! Услышь меня, пожалуйста!» Ванька снова посмотрел куда-то вверх а потом, тяжело вздохнув, направился к товарищу сержанту госбезопасности. Вот в таком темпе проходило каждое наше утро. Потом, правда, была возможность перевести дух во время завтрака, но следом уже наступало время уроков. На занятия мы ходили вместе с остальными слушателями. Правда, возникла одна проблема, которая особо много не решала, но в то же время слегка нервировала. На нас решили обидеться остальные деддомовцы. «Ой, вы поглядите, кто явился!» «Товарищи, держите меня семеро, иначе я от счастья рухну без чувств!» Корчагин, который вместе с Ленькой и Степаном чистил дорожки, отложил в сторону лопату, затем выпрямился и встал в полный рост, наблюдая, как я подхожу к их компании. Выражение лица было у него очень говорящим, эмоциональным. Без каких-либо дополнительных слов это лицо советовало мне пойти нахрен. Впрочем, демонстративно выделенное кто. Тоже изначально давало понять, моей персоне вообще не рады. Причиной такого поведения стала до глупости банальная ситуация. В первый же день после разделения детдомовцев на две группы Корчагин подошел во время занятий и со смешком поинтересовался, чем теперь мы втроем, я, Бернеса Подкидыш, занимаемся. Чего это нас отделили? А вполне понятно было всем, что отделили именно нас. Сам факт парней не расстроил. «Очевидно, жизнь усеченной группы станет гораздо более напряженной, хотя бы потому, что Панасыч остался с нами. Однако при этом им явно было очень интересно, в чем прикол. Какая перспектива маячит впереди у нашей троицы? Возможно, еще сказался тот момент, что с первого дня пребывания в школе мы всегда держались вместе, отдельной деддомовской тусовкой. Делились всем, секретов особо не имели». «Эх, Матвей!» Ванька с серьезным лицом хлопнул Корчагина по плечу. «Я бы с удовольствием ответил. Да знаешь, в чем дело?» «Только смотри, никому не говори. Государственная тайна — это...» «Конечно, не скажу». Склизкий, который не иначе исключительно из-за любопытства забывший, с кем беседует, подался вперед и даже настороженно оглянулся на Леньку со Степаном, которые стояли чуть дальше. «Понимаешь, вот ушли бы вчера. Нам Панасыч сразу велел вещи собирать и в барак возвращаться. «Ну, а мы первым делом, конечно, поинтересовались. Так, мол, и так, можно ли нам Матвея с собой взять? Можно ли его тоже посвятить в предстоящие серьезные дело? «И знаешь, что?» — ответил Панасыч. Ванька с абсолютно серьезным лицом уставился на Корчагина. «Что?» — спросил тот, с подозрением изучая физиономию подкидыша. Видимо, интуитивно все-таки ощущал. Сейчас ему прилетит плюха. «Нельзя, — сказал товарищ сержант государственной безопасности, склизкого в это дело вмешивать. Он же дурак, все запорит с самого начала. А еще, сказал Шипко, склизкий ваш храпит по ночам, да воздух портит. Так что, Матвей, извиняй, нельзя. Не могу рассказать. Почти минуту в кабинете, где мы ждали появления Эммы Самуила, стояла тишина. А потом все деддомовцы дружно заржали. Все, кроме Матвея, естественно. Подкидыш своей любовью к подобным шуточкам был детдомовцам очень даже известен. Но именно в этот раз Корчагин реально обиделся. Не столько из-за шутки, сколько из-за самого факта поведения Ваньки. Матвей решил, будто мы теперь втроем зазнались, и их не ставим больше ни во что. Причем убедил в этом еще и Леньку со Степаном. Соответственно, на протяжении уже недели бывшие товарищи теперь с нами вообще не разговаривали. Более того, всячески своим видом показывали, насколько мы неправы. В данный момент Корчагин, Ленька и Степан снова чистили дорожки. Видимо, эту почетную обязанность вместе с самими деддомовцами, шибко передал их новому воспитателю. — А че один? Где твои ближайшие соратники? — продолжал изгаляться Матвей. — Или тебя тоже турнули? Что, не дотягиваешь? — Слушай, может, хватит уже? — я остановился рядом с пацанами. — Что вы обижаетесь, как девчонки? Сказано было, мы не имеем права обсуждать с вами занятия, которые проходят без вас. Это ведь не блажь какая-то. Нам так приказали. Матвей, ты ведь не маленький, сам понимать должен. Личные отношения одно, дружба, все дела. Здесь вопрос стоит совсем по-другому. Вообще не то, чтобы я специально искал этой встречи. Даже наоборот, сейчас точно ни с кем разговаривать не хотелось. Уж тем более отношения выяснять. Я вышел на улицу, имея сильное желание привести в порядок мысли. Тем более впервые за долгое время приключился не особо загруженный день. Даже удивительно. После обеда занятий не было, по крайней мере, общих. Уж не знаю, что это за благодать к нам снизошла. Однако повезло не всем. Подкидыши забрали на индивидуальный урок по радиоделу. «Зашибись!» Протянул он недовольно, когда на крыльце большого дома практически за шиворот его поймал Шибко. «Что ж я такой фартовый?» Ты давай разин языком-то, как помелом, не мети. Не забывай, тебе требуется долг Родине отдать. За то, что она тебя, дурака, на путь наставляет, — заявил Панасыч, а потом весьма ощутимо подтолкнул Ваньку в спину. Шурой в кабинет, ждут тебя. Это давало основание предположить, что Ванька станет радистом нашей группы. Не просто так, ведь его лично натаскивает преподаватель, маленького роста щуплый, но крайне суровый и резкий мужик. Бернесу тоже поручили специальное задание. Соответственно, для Марка, как и для подкидыша, отдых отменялся, причем в некотором роде задания необычные. Что это? Уставился Марк на небольшой черный чехол, который притащил прошлым вечером к нам в барак шипко. Хе. Вообще-то, я тебе такие вопросы должен задавать. А ты мог бы из первого взгляда узнать? усмехнулся воспитатель. Нет, вы не поняли, товарищ сержант государственной безопасности. Я прекрасно вижу, что это скрипка. Вы уж совсем меня за дуракат не держите? Имею в виду, зачем она? Ну вот, а говоришь, мол, не дурак. Как думаешь, Либерман, для чего тебе этот инструмент? Вот до сегодняшнего дня я, к примеру, знал лишь об одном его назначении. Играют вроде на скрипке. Но если тебе известны другие способы, ⁇ шипко развел руки в стороны, с удовольствием послушал бы. Что ж вы вечно с нами так разговариваете, будто мы совсем идиоты? Я бы даже сказал, полные идиоты. За все время сроду от вас нормального отношения не видели. Подкидыш, не выдержав, в лес в разговор Панасыча и Марка. Мы все трое сидели в бараке и уже готовились ко сну, когда явился Шибко с музыкальным инструментом. Ты разен, подумай, как с тобой враг разговаривать будет. Не в институте благородных девиц находитесь. И вообще, сейчас не лез бы ты со своими высказываниями поперед, батьки, в пекло. Не с тобой беседую. «Так, Либерман...» Шибко снова переключился на Марка. «Распоряжение такое. Составь список, какие нужны ноты. Я тебе их добуду. Теперь каждый день репетируй. Сильно профессионал не потребуется. В Венской филармонии играть тебе не светит. Но чтоб для приличного заведения уровень соответствовал. Ясно?» «Ясно, товарищ сержант государственной безопасности». Бернес подошел к Панасычу и забрал инструмент. Вид при этом у него был наисчастливейший. А вот у нас с подкидышем после ухода Шибко со счастьем как-то не сложилось. Потому что Бернес, который, видимо, соскучился по музыке, едва Панасыч исчез за дверью, принялся, как умалишенный, пилить на своей обожаемой скрипке. А на дворе, между прочим, была почти ночь, и кое-кто сильно хотел спать. Причем я, как человек не особо близкий к музыке, искренне до этого дня считал данный инструмент одним из самых приятных. Типа благородный, красиво звучит. Однако оказалось, что красивую музыку скрипка издает только в записи или с оркестром. А когда на ней долбят какие-то дурацкие гаммы и упражнения для того, чтобы пальцы вспомнили, каково оно, хоть на стену лезь, честное слово. Я даже понял, почему говорят «пилить» на скрипке. Звуки, которые издавал Бернес, именно это и напоминали. «Марк, я тебе хочу сказать...» Подкидыш не выдержал первым. Его терпение закончилось через час. Хотя поначалу мы прониклись радостью товарищей, даже сидели молча, сцепив зубы. «Если ты сейчас же не заткнешься, об голову тебе ее разобью!» Бернес надулся, обвинил нас в отсутствии чувства прекрасного, в и толстокожести, но отложил инструмент до сегодняшнего дня. Вот сейчас он как раз в бараке, снова на радостях, что Ваньки нет и уроков больше тоже нет, пилил свои гаммы. Я именно поэтому и смылся на улицу. Думал, пройдусь туда-сюда, заодно подумаю, как быть. Клячин снова исчез. Пошла вторая неделя после нашей предыдущей встречи, а от него ни ответа, ни привета. Опять. И главное, в этой ситуации мне уже нежелательно обращаться к Шипко. Потому что закинутая Николаю Николаевичу информация про часы должна подтолкнуть его к самостоятельным действиям. А он не мычит, не телится. Если проявлюсь сам, это может все испортить. В том плане, что у Клячина возникнут подозрения, так ли случайны были мои внезапные воспоминания. Выходит, надо ждать, а терпения не хватает. Да и вообще, это сильно напрягает. Почему он молчит? Я ведь конкретно дал понять, часы – очень важный элемент всей истории. Естественно, на фоне всех этих мыслей, которые по кругу вертелись в башке, мне точно было не до обидок Корчагина и остальных. «И чё?» — Приказали им. А мы, между прочим, с первого дня тут вместе. Поддерживали друг друга всегда и во всем. — Что теперь? Все? Разошлись дорожки? Вы-то нынче люди серьезные. Вон у вас приказы цельные имеются. — Матвей. Я тяжело вздохнул. Самому не до себя. Еще он мне тут сцены о поруганной дружбе закатывает. — Слушай, ну хочется тебе так думать, хорошо? Думай. Вообще нет желания что-то доказывать. Я развернулся, собираясь пойти в другую сторону. Должно же на этой огромной территории быть хоть одно уединенное место. Хоть одно. Где не надрывается противным звуком скрипка, где не орет шибко, где никто не устраивает мне какое-то тупое выяснение каких-то тупых отношений, где можно просто собрать мысли в кучу и реально подумать, как лучше всего поступить. Теребить Клячина, не теребить, ждать. Или, к примеру, снова напроситься на встречу с Бекетовым. «Я понимаю, достаточно скоро меня отправят в Берлин, но я должен заполучить часы. Должен!» «Правильно про тебя заяц говорил!» — крикнул мне в спину Корчагин. «Что ты двинутый на всю башку, пристукнутый!» «Вот точно он все говорил, а я еще заступался. Ты есть такой, и был такой. Он рассказывал, как ты в коммуне втихаря сидел, в тетрадочке что-то строчил, а когда пацаны отнять ее хотели, чуть пальцы не отгрыз одному». «Заяц знал, с тобой делов иметь нельзя!» Я остановился, а потом медленно повернулся к Матвею. «Ну-ка, склизкий поподробней!» «Что там Заяц рассказывал?»